как образуется голос в основе человеческого общения лежит речь которая является производный голос и чтобы голос был качественным и пригодным для полноценного разговора необходимо гармоничное взаимодействие всех частей голосового аппарата сам же голосовой аппарат представлен тремя основными блоками во первых гортанью с голосовыми складками генерирующими звук во вторых глоткой носовой и ротовой полостями представляющими собой своего рода резонатор голоса в третьих дыхательным энергетическим аппаратом трахеей бронхами легкими диафрагмой но ряд исследователей описывают еще и четвертый блок артикуляционный куда входят ротовая полость зубы губы твердое и мягкое неба голосовой аппарат очень сложная структура все звени и функции которые находятся в тесном взаимодействии главным элементом голосового аппарата являются голосовые связки или иначе голосовые складки которые располагаются в гортане их здесь две пары истинные и ложные первые из них имеют треугольную форму и представлены главным образом мышечной тканью выше находится вторая группа голосовых связок ложные в них в отличие от истинных мышечных волокон мало А пространство, разделяющее голосовые связки, принято называть голосовой щелью. Когда человек дышит спокойно, все мышечные волокна горта не находятся в расслабленном состоянии. Поэтому голосовые связки раздвинуты в меру. Однако во время глубокого вдоха голосовые связки расходятся далеко, конечно, относительно их размеров, в стороны. в результате появляется широкое отверстие треугольной формы через которое проходит воздух в легкие во время разговора которое как известно представляет собой систему звуков голосовые связки сближаются и размер голосовой щели значительно уменьшается но благодаря тому что внутренние мышцы гортани находятся в напряжении она все же остается слегка приоткрытой а теперь попытаемся разобраться с механизмом голосообразования. следует сразу сказать что он очень и очень сложен, поэтому до сих пор полностью не исследован, хотя изучением этого феномена ученые занимаются начиная с середины девятнадцатого века. за прошедший период было предложено несколько гипотез с помощью которых ученые пытались объяснить механизм голосообразования. одной из них является миоэлластическая теория ффанации она предполагает что в момент голосообразования сомкнутые голосовые связки их мышцы а также давление под этими связками находятся в тесной взаимосвязи и выражается эта связь следующей закономерностью чем сильнее сопротивление складок тем выше давление столба воздуха в трахеи при этом мышечный аппарат у органов дыхания автоматически поддерживает давление воздуха на том уровне который требуется для того чтобы произнести тот или иной звук впрочем состояние голосовых связок не полностью зависит от силы воздушного давления при активном взаимодействии с центральными отделами головного мозга эти связки постоянно корректируют тонус дыхательных мышц например когда требуется чтобы изменилось подкладочное давление из определенных участков коры головного мозга подаются соответствующие сигналы в которых закодирована команда для внутренних мышц гортаний и голосовых связок приняв ее эти мышцы изменяют свой тонус соответственно повышая или понижая их частоту колебаний в середине прошлого века получила распространение нейроронаксическая теория в соответствии с которой голосовые связки не просто по инерции колеблются под воздействием воздушных потоков а находятся под контролем поступающих из коры головного мозга регулярных сигналов которые заставляют их попеременно то сокращаться то расслабляться при этом нервные импульсы из головного мозга к голосовой мышце поступают с той же периодичностью, с какой колеблются голосовые связки, то есть они в точности совпадают с основным тоном голоса человека. Из этого следует, что поток воздуха, образовавшийся во время выдоха, вовсе не порождает колебательное движение или вибрацию голосовых складок. Как объясняет, миоэлластической теория а служит источником энергии которая после ряда преобразований превращается в звук итак опираясь на эти две гипотезы можно сделать следующий вывод об основных механизмах голосообразования во первых раздельные звуки возникают потому что на пути воздушной струи воздуха которые под давлением вырывается из легких и бронхов является препятствие в виде сомкнутых и напряженных голосовых складок и именно этот воздушный поток вызывает их вибрацию в результате которой возникает звук дальше он распространяется по надставной трубе которая не является отдельным органом а представляет собой структуру состоящую из полостей рта и носа играющих роль резонаторов по отношению к голосу В этих полостях голос человека приобретает свои индивидуальные особенности силу и тамбр из этого следует что речевые звуки появляются в процессе дыхания которое иногда называют речевым оно вовлечено в речевой процесс являясь основой голосообразования формирование речевых звуков а также речевой мелодией как известно речь образуется на фазе выдоха и выдох в этом случае становится значительно длиннее в то время как вдох наоборот укорачивается это подтверждает тот факт что когда человек разговаривает ему требуется воздуха в три четыре раза больше чем при обычном дыхании например во сне поэтому при вдохе воздухх поступает главным образом через рот кроме того при речевом дыхании выдох происходит при активной помощи со стороны мышц брюшной стенки и внутренних межреберных мышц которые называются выдыхательными они обеспечивают глубокий выдох и необходимый набор воздушной струи итак современные представления о голосообразовании сводятся к следующему во время речевого дыхания струя воздуха приводят в колебательное движение голосовые складки ротовая и носовая полости играют роль резонатора образовавшийся в гортане звук в этих полостях приобретает характерные особенности в том числе тембр и силу качествественным оформлением звука занимается артикуляционная область голосового аппарата в состав которой входят все органы ротовой и носовой полостей носоглотка а также губы каждая из этих структур создает для воздушной струи определенные препятствия в результате чего образуются не просто гласные согласные звуки а придающие голосу конкретного человека свои особенности ясно что для появления голоса требуется взаимное функционирование всех частей голосового аппарата и занимаются их гармонизацией определенной области коры головного мозга мы рассказывали о сенсационном аттракционе говорящая собака конечно же собака не разговаривала и даже при всем желании дрессировщика и сделать она этого не смогла бы поскольку ее голосовой аппарат устроен так что сформироваться членораздельные звуки в нем никак не могут. Даже наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, ни один дрессировщик не сможет научить разговаривать. И связано это с тем, что, как и у собаки, гортань у приматов устроена так, что не позволяет им произносить членораздельные звуки, а тем более фразы, хотя уровень развития психики обезьян таков, что они вполне могли бы оперировать простыми словами в таком случае возникает резонный вопрос на каком этапе развития человечества зародилась речь у антропологов нет единого мнения на этот счет хотя и существует около десятка гипотез о происхождении устной речи для ответа на этот вопрос ученые обратились к скелету молодого неандертальца который обитал на нашей планете сорок пять тысяч лет назад а поскольку скелет сохранился очень хорошо американский антрополог крейлин по костям гортани смог воссоздать модель соответствующих мышц дыхательного горла после реконструкции ученый сравнил речевой тракт неандертальца с органами современного человека и нашел в них немало хорошо заметных различий например язык нашего далекого предка оказался намного тоньше чем таковой у современного человека объем надглоточной полости тоже был меньшим чем у теперешних людей еще дальше в своих исследованиях пошел американский лингвист либерман из пластичного силикона он сделал мулежи голосовых органов шампанзе неандертальца ребенка и взрослого человека затем на эти модели исследователь направлял лучи света и по их траекториям рассчитывал какую частоту тона имели звуки издаваемые неандертальцем на основании полученных данных либерман установил что анатомические особенности носоглотки и гортани не позволяли неандертальцу разговаривать он мог произнести всего-навсего лишь шесть согласных Д, Б, С, З, В, Ф и три гласные, скорее всего, А и Я. Вероятно, именно невозможность говорить и привела неандертальцев к вымиранию и появлению на исторической сцене кроманьонцев, ставших, как предполагается, родноначальниками современных стран.